раз Петрович весь день ужасно мучился всеобщим вниманием и полной своей зависимостью от окружающих. Его сначала повезли на холостяцкий завтрак в Арбатский трактир Прага. Потом увезли обратно в гостиницу, куда приехал парикмахер Пьер и больно дергал за волосы, завивая их в пышный кок. Потом Багровый после холостяцкого завтрака к Саверию Феофилактович Грушин во фраке и с белой шаферской лентой усадил жениха в открытый экипаж и повез в церковь. Раз Петрович стоял на ступеньках и ждал невесту, Лизоньку до церкви видеть не полагалось, и это тоже было мучительно. Из толпы ему что-то кричали, одна барышня кинула в него розы и оцарапала щеку. «Наконец привезли Лизоньку» который было почти не видно из-под волм прозрачной материи. Они бок о бок стояли перед аналоем. Пел хор. Священник говорил, «Яко у милостивый, и человеколюбивый бог Иси!» и, и что-то еще, менялись кольцами, вставали на ковер, а потом Лизонька сказала про бедную Лизу. И раз Петрович как-то вдруг успокоился, гляделся по сторонам, увидел лица. Увидел высокий церковный купол, и ему стало хорошо. Хорошо было и потом, когда все подходили и поздравляли очень искренне и душевно. Вышли на площадь, все вокруг кричали, но было плохо видно, потому что очень ярко светило солнце. Сели в открытый экипаж, запахло цветами. Лизонька сняла высокую белую перчатку и крепко стиснула Рост Петровичу руку. Он воровато приблизил лицо к ее вуале и быстро вдохнул аромат волос, духов и теплой кожи. В этот миг взгляд Фандорина случайно упал на паперть Вознесенской церкви и словно холодной рукой стиснуло сердце. Фандорин увидел двух мальчуганов лет восьми, девяти в оборванных синих мундирчиках. Они потерянно сидели среди нищих и пели тонкими голосами что-то жалостное. Что с тобой, милый? Фандорин не ответил.